Глава 18 Бежали примерно час, а битва за нашей спиной не прекращалась. Там сошлись неслабые маги в противостоянии друг с другом. Я знал, что под видом простых охранников скрывались высокоранговые маги по магическому фону около второго ранга, а это очень мощно. Но раз сражение до сих пор продолжается, то или противников очень много, или у них есть свои высокоранговые маги. Постепенно становилось светлее, да и мы приноровились различать в сумерках малейшие преграды. Сейчас нужно сделать небольшой привал, чтобы понять, куда идти дальше. Впереди болотина, в которую соваться совершенно не хочется. Справа ручей или речка, по шуму непонятно. Логичным кажется идти вдоль реки, но не в аномалии. Тут от воды нужно держаться подальше, поэтому, сделав поглотку, свернули налево. На востоке забрежил рассвет, небо стало светлее, и тени отступили, но зато нам встретилась первая неприятность. Два магических животных спрятались прямо по курсу нашего движения, и заметил я их довольно поздно. Они прятались на расстоянии двадцати метров друг от друга и пятидесяти метрах от нас. Продолжим мы движение, окажемся зажаты с двух сторон, и от меня напрягало». Вероятнее всего, звери устроили нам засаду, это говорит о разуме, а с такими всегда сложнее сражаться, чем с обычным зверем, да и неизвестно, сколько их еще может прятаться вокруг. Впереди засада, два крупных магических зверя, не чита нам, что в пустоши, эти, похоже, могут сами магичить. Обойдем их стороной, но они, вероятно, ждут именно нас, а это плохо, — тихо проговорил я, указав, где примерно они расположены. Как только мы сменили маршрут и стали отдаляться от них, звери перестали скрываться и выскочили из своих укрытий, бросившись в нашу сторону. Наши телохранители прикрыли нас с собой и атаковали их. Микадо открыл стрельбу из автоматической винтовки с особыми патронами, а второй запустил мощное заклинание. Ледяная дорожка пробежала в сторону несущегося к нам огромного медведя. Перед самым зверем внезапно вырастает огромная ледяная игла, но зверь грудью ломает ее, как обычный тростник. Пули от выстрелов Микадо не наносят никакого урона, даже не пробивая шкуру. — Нам не остановить этих зверей, бегите, мы попробуем их задержать! — крикнул Микадо, и я, схватив Миней за руку, потянул ее за собой. Нам могла помочь только аномальная лужа, уверен, эти звери не переживут встречу с ней, поэтому бежала осмысленно ища подходящую аномалию, а позади слышалась стрельба из полохи магических заклинаний. Второй охранник использовал мощнейший артефакт защиты, но вот насколько его хватит, было непонятно. За пять минут мы отбежали довольно далеко, и нам повезло, нужная ловушка была найдена». «Встретим зверей тут! Смотри внимательно! Эти две лужи аномалии!» Сказал я и, подняв ветку, бросил ее в одну из них, где она тут же растворилась за пару секунд. «У меня есть артефакт, очень мощный, но одноразовый. Может, он сможет остановить одного зверя, это родовой, пробивает любой щит, но действует не дальше десяти метров», сказала принцесса, достав небольшую палочку длиной двадцать сантиметров, концы которой были окованы медными кольцами. «Хорошо, я попробую отвлечь их и на время задержать». «Может, они не станут гнаться за нами, а довольствуются нашими охранниками?» спросила девушка, но в этот момент заросли в тридцати метрах перед нами разошлись, выпуская разъяренного медведя, шкура которого была пробита в нескольких местах, а морда была в крови. «Вот только, вероятнее всего, это кровь мага, до конца защищавшего свою жизнь». Справа раздался шорох, и я увидел второго медведя, совершенно целого и невредимого, а это значит, оружие не нанесло никакого вреда, поэтому сразу отбросил винтовку, достав амулеты. Звери не просто нападают на нас, а успели обойти с двух сторон, действуя слаженно, значит, заманить их в аномалию не получится, и это очень плохо». Звери подходили осторожно, ожидая от нас возможных неприятностей, и они их дождались. Я активировал свой амулет и выдал серию небольших заклинаний по раненому зверю, которые чередовали стихии и вылетали из амулета по три штуки в секунду. Совсем бесследно для раненого зверя они не прошли, и хоть не ранили, но вызвали боль, заставив отскочить в сторону и спрятаться за стволом огромной ели метрах в пятнадцати от нас. Мине активировала пару заклинаний огня и отогнала второго зверя, но тот не сильно опасался ее заклинаний, действуя больше из осторожности. «А еще мне показалось, что они просто играются с нами, а значит, совершенно не боятся». «Надо подпустить их поближе. Попробуй накрыть аномалии туманом. Главное, не попади в них», — сказал я и, достав небольшие амулеты, раскидал их рядом с собой, вызвав выделение большого количества дыма и пара. Изготовил их, чтобы скрываться от преследователей или атаки снайперов, не давая четко видеть цель. После этого достал рунный клинок, хотя надежды, что он пробьет шкуру медведя, у меня не было, слишком мощные ауры были у зверей. «По сути, нам противостоят перворанговые маги, если можно сравнивать их с обычными магами». Звери разошлись в стороны, отслеживать их в магическом зрении труда не составляло, но, как оказалось, они прекрасно видели нас через дымовую завесу. Выбрав раненого медведя, начал разряжать в него артефактные заклинания, одно за другим, без серьезного урона. Но ему это явно не нравилось, и медведь стал метаться из стороны в сторону, уклоняясь от так. Вблизи стало видно, что запас маны у медведя уменьшился и с каждым попаданием проседает. За первым артефактом, который разрядился, в дело пошел следующий, а зверь постепенно приближался к нам, как и второй. В какой-то момент они резко бросились на нас, и тут же Миней разрядила мощный артефакт практически в грудь медведю, а вот второй, раненый в предыдущей схватке, мощными рывками бросился на меня. Пришлось ускорять собственное время, добиваясь эффекта замедления окружающего». «Зверь был очень быстр, и сейчас, когда я выстреливал магические конструкты в его грудь один за другим, он не уворачивался, решив покончить со мной одним ударом. Вот он уже в трех метрах, делаю полшага назад и, напитав 80-сантиметровый клинок маны, активирую руны огня. С трудом уворачиваюсь от удара его левой лапы, чуть не снесшей мне голову, и бью по левой ноге зверя в районе сочленения». Страшный рев раздается в тот же миг. Клинок все-таки пробил его магическую защиту и нанес серьезную рану. Но зверь очень быстр. Тут же падает на лапы и разворачивается на месте, поднимая дерны старые листья в воздух, сразу бросаясь повторно на меня. А я стою уже напротив аномальной лужи. С левой руки бью очередью заклинаний прямо в морду, выпуская их из артефакта, чтобы ослепить тварь. Параллельно вижу, как принцесса бьет второго нападающего зверя очень мощным заклинанием, выдающим сильнейшее магическое возмущение. Но мне отвлекаться нельзя, и я, не досмотрев финал, бросаюсь на землю, чтобы пропустить зверя над собой. Тот по инерции пробегает вперед, наступив при этом мне на ногу, но каркас моего скелета выдерживает эту нагрузку». Не проведя процедуру нанесения рун, сейчас бы лежал с раздробленной ногой, а так, вскочив в ту же секунду, бью медведя в спину всей массой и сталкиваю его в аномалию. Рев, раздавшийся после этого, просто оглушает. В нем столько боли и злобы, что кровь стынет в жилах. Медведь влетел передними лапами и мордой прямо в лужу, и хотя смог выбраться... Его лапы оплавились, как и лицо Он стал кататься по земле, но уже было понятно, что ему не выжить Рык сзади заставил меня резко развернуться и скинуть клинок, а налетевшая туша чуть не отправила меня следом за первым зверем в аномалию Чудом извернувшись, отскочив в сторону, рубанув по морде медведя клинком, оказался придавленным его правой лапой к земле Второй удар зверь нанести не дал, перехватив мой кисть зажатым клинком своей пастью. От боли я даже вскрикнул, но клинок не выпустил. Я слышал, как острейшие клыки скребут по моим костям и клинку, а затем послышался звон лопнувшего у основания рукоятки клинка. Сквозь боль активирую руну льда на фалангах пальцев, мгновенно выращивая ледяные шипы 20-сантиметровой длины. С большим сопротивлением шипы прорастают прямо в пасти, прокладывая свой путь к мозгу разъяренного зверя. Мой магический источник мгновенно пустеет, а в теле появляется слабость, сообщившая, что часть жизненных сил ушла на активацию заклинания. Но мне сейчас не до молодости, лишь бы выжить. Этот магический зверь запросто разметает сотню высокоранговых магов. Опять рев, перемешивающийся с жалобным скулежом, который резко прекращается, и все вокруг затихает. Ослабнув, зверь окончательно придавливает меня своим весом, зажав кисть своей пасти. Не знаю, сколько прошло времени, как потерял сознание, но придя в себя, слышу рядом плач и всхлипы. «Помоги!» С трудом прошипел я, не в силах не только пошевелиться, но даже вздохнуть. «Антон!» — раздается радостный вскрик, и меня начинают дергать за руку, но... Туша весит по тону. Конечно, она ничего не добилась этим, и пришлось напрягать свои силы, напитывая руны на своем теле для стимуляции мышечных тканей. Будь на теле татуировки, было бы проще, но с таким слабым источником они могут меня убить, поэтому до того, как он вырастет в объеме, о татуировках нечего и думать. Выбирался я минут десять, извозившись в крови зверя, а еще с трудом удалось вытащить свою руку из пасти животного. Закончив эту неудобную и выматывающую процедуру, облокотился прямо на тушу зверя. «Ты как?» Спросил я, посмотрев на принцессу, которая вся была в мелком мусоре. «Терпимо. Он меня не слабо так повалял, пока держался мой магический щит. Не отвлекись он на тебя, и через пару секунд от меня бы ничего не осталось». «Это хорошо. Сейчас отдохнем, будем сдирать шкуры с медведей». «Зачем?» «Ты разве не заметила? Их тут все боятся. Вокруг нет ни одного зверя, ни крупного, ни мелкого». Я это еще заметил, когда засек их ловушку. Поэтому, думаю, их шкура будет оберегать нас от других зверей и поможет избавиться от преследователей. Аномалия скроет все следы и преследовать нас не станут. Нацепим их лапы на ноги поверх ботинок, и никто не догадается, что это идут не люди, а звери. Хорошо, раз ты так считаешь нужным, то так и сделаем. Процесс разделки двух туш затянулся на три часа, но я не торопился. Всю шкуру нам было не утащить, поэтому вырезал часть спины, чтобы она накрывалась головой, ну и лапы. Задние конечности привязал к ботинкам, а передние к двум палкам. На задних лапах медведи ходят редко, поэтому будем оставлять следы и от передних лап. Остатки тушь спихнул в аномалию, уничтожив практически все следы. Девушка предложила съесть печень медведя так как мясо магических животных полезно магам и повышает силы, и восстанавливает ману, способствует быстрому росту магических каналов. Есть можно только мясо свежего зверя, через несколько часов она теряет свои свойства. Однако от ее предложения я отказался, помня, что в моем мире печень медведя можно есть не любого, да и содержит она много вредных паразитов. А в нашем случае экспериментировать очень опасно. Возвращаться к месту, где мы оставили своих телохранителей, не стали, побоявшись засады, поэтому, как только разделались тушами животных и выжгли все следы кровавой разделки, отправились в дорогу. Вначале идти было очень неудобно, но постепенно втянулись, и следы, оставляемые нами, стали похожи на следы диких зверей. Куски шкур накинули на плечи, чтобы запах от них распространялся вокруг, и это давало свой результат». Все встреченные звери обращались в бегство, только завидев и почуяв нас. Идти дальше в аномалию я не рискнул, поэтому решил пойти вдоль нее, если я, конечно, правильно понимал, как она расположена. Просто еще одну встречу с такими противниками мы точно не выдержим. Вечером, когда уже стемнело, нашел одинокое дерево, достаточно мощное, чтобы спокойно расположиться на нем с раскидистыми ветвями. Быстро соорудил настил, обломал нижние ветви, чтобы не выглядели срубленными, насколько смог, и расположился на настиле из веток рядом с девушкой. Она даже не успела прилечь, как заснула, а ведь еще нужно поесть, а то утром не будет сил встать. Последние два часа мы оба шли только на волевом усилии, не давая себе возможности расслабиться ни на минуту. Весь путь даже и не вспомню, так как шел, плохо понимая, куда, и только успевал менять направление, обходя опасные места. Шкуры медведя нам очень помогли, отпугивая других зверей, то не уверен, что смогли бы пройти такой путь без приключений. Достав из рюкзака еду, сделал по-большому бутерброду и поднес один из них к носу девушки». Не открывая глаза, она открыла рот, а затем впилась в него, помогая себе руками, настолько была голодной. Уже через минуту она открыла глаза и, быстро разделавшись с ним, протянув руку, с трудом сказала и «Еще». Спорить с ней не стал. Сегодня я сам потратил очень много сил и знаю, что подобные нагрузки бесследно для организма не проходят. Поэтому нужно хотя бы восстановить калории и хорошо выспаться. Однако со сном придется подождать. Нас всего двое, и дежурить придется по очереди. В принципе, немного живы поможет мне спать меньше, но полностью без сна не обойтись. Да и сегодня я перенапряг свой источник, и как он отреагирует на попытку воспользоваться им, пока непонятно». «Хорошо, хоть я смог найти свои очки после драки с медведями, а то неизвестно, как бы мы шли через лес и различные ловушки. Вот даже не представляю, как преследователи смогли пройти такое расстояние, не имея подобного артефакта. Хотя, возможно, у них есть что-то похожее. Определители магии изготавливают артефакторы, и ими вполне успешно можно пользоваться, а незначительные потери для большого отряда не критичны». Съев свою порцию, понял, что не насытился и до сих пор голодный, а продуктов осталось мало. В идеале нужно добыть мясо магического животного, чтобы восстановить силы и запастись мясом на несколько дней. Только вот оставлять девушку одну мне не хотелось. Миней, ты сможешь посидеть на дереве одна? Нам нужно мясо, чтобы восстановить силы. Попробуй поохотиться. Если повезет, убью магическое животное, что поможет восстановить силы намного быстрее. «Сказал я, посмотрев, как она доедает мясо из консервной банки. «Иди, я постараюсь не заснуть, только будь осторожнее». Надевать шкуру не стал, чтобы не отпугнуть потенциальную жертву. Оставил все вещи, забрав только артефакты. К несчастью, запах медведя распугал всю живность в полукилометре и пришлось достаточно далеко удалиться от места ночевки». Зато наткнулся на интересный всплеск маны, странного цвета, похожий на тот, что использовался в портальной арке. Поэтому, оставив идею охоты, отправился в сторону небольшого холма. Сняв мох, обнаружил под ним каменную поверхность, гладкую и уходящую вглубь земли. Немного расчистив, добрался до руных знаков, нанесенных на ее поверхность». К сожалению, земля была с большим количеством корней, и расчистить много не смог, но и полутораметровый кусок камня дал представление о моей находке. То, что это портальная арка, я уже не сомневался. Однако, что она тут делает, судя по всему, не один десяток, а может и сотню лет... Достав артефактный резец и кусок кожаной заготовки, начал переписывать символы, которые смог расчистить. Делать это было довольно непросто, так как уже сильно стемнело, но комбинация их была довольно необычна. Рассказывать о находке я не собирался, планируя вернуться сюда позже. Найти это место будет сложно, но я знаю, как оставить специальный знак, который будет указывать на одну точку. При этом сигнал можно будет поймать большого расстояния. Тут мне подсказала память странников, которые делали подобное, привязывая сигнал к лунным циклам. Достаточно каждую полную луну появляться на расстоянии до 100 километров, и специальный артефакт поймает направление на сигнал. Два артефакта покажут точку на карте, а дальше я уже определюсь на месте и найду эту арку. А сейчас мне важно переписать руны и рунные цепочки для попытки использования их на портальной арке корейцев. закончил в полной темноте, но зато живность немного осмелел, и я заметил силуэт двух грызунов в магическом зрении. Осторожно приблизившись на расстоянии 15 метров, недолго думая, активировал один амулет с ледяными иглами и просто нашинковал то место, где они прятались. Конечно, сбежать они не успели. Быстро перерезав им горло, стал потрошить тушки мясистых зверьков, которых потом промыл в соседней луже, предварительно убедившись, что она безопасна. До нужного дерева добрался с большим трудом, и то, благодаря тому, что на дереве до этого никого с магическими амулетами не находил. Подняв добычу, спустился и начал на ощупь собирать землю, стараясь набрать сумку как можно больше. «Разводить костер на земле я не собирался, а вот на дереве может получиться». Мы сейчас находились в очень непростом лесу, так как мана пронизывала тут все, пусть и в меньшем количестве, но деревья были недалеки от перехода в магический, а значит, их можно использовать в качестве магического материала. Поднявшись на дерево, забрался повыше, стараясь не разбудить заснувшую девушку. Нашел небольшое дупло, которое расширил с помощью ножа, нанес на него руны земли и, напитав их, сделал практически каменной поверхность дерева, которую еще и обмазал суглинком. И получилась небольшая печь. Времени, конечно, это заняло много, но я никуда не торопился. Затем поместил внутрь тушки животных и развел огонь. Чтобы не светить на весь лес, использовал артефакт скрыта, который полностью погасил свет от огня, притом свободно пропуская воздух, не давая огню потухнуть. Веток вокруг меня было достаточно, а то, что они не были сухими, позволит мясу еще и прокоптиться». Сегодня ночью, когда будем меняться, поедим горячего мяса, которого должно будет хватить на сутки, ну а там попробую добыть еще. Судя по всему, в этом лесу придется провести не один день, поэтому припасы нужно экономить. А сейчас нужно заняться изготовлением маяка, который размещу именно на этом дереве. В качестве основы использую клык медведя. Нечего трофею лежать без дела, пусть послужит мне». Еще нужно присматривать за костром и следить за местной живностью. Вдруг найдется смелый хищник, что не побоится двух медведей».